Психология жертвы. Скорее всего, тебе приходилось слышать о треугольнике Карпмана, самой распространенной модели взаимоотношений между людьми. Это модель созависимых отношений. Согласно ей, люди, находящиеся в треугольнике, играют три основные роли – агрессор, жертва и спасатель. Предлагаю подробно разобрать самую слабую позицию – жертвы. Думаю… Время от времени большинство людей попадают в нее. Но есть люди, которые из нее и не выходят. Им свойственно винить во всем окружающих, жаловаться на жизнь. Если бы им было действительно плохо, они бы уже что-то предприняли. Как раз этого они и не делают, ничего не меняют. Часто это выглядит странно. Взрослый человек с поведением инфантильного ребенка, который выбирает жаловаться, и обижаться вместо того, чтобы взять на себя ответственность и действовать. Роль жертвы опасна тем, что в ней можно застрять на всю жизнь. Человек привыкает находиться в зависимой позиции и не видит выхода. Вспоминается опыт на животных, которые ученые проводили в 60-х годах XX -го века. К полубольшой клетке собаки подключили напряжение. Удары током не были смертельны, но вызывали сильный дискомфорт. Сначала напряжение подавали на одну половину клетки, где собаку било током, как только она заходила на этот участок. Животное быстро научилось держаться той стороны, в которой было безопасно. Затем ток подключили по всему периметру пола. Сначала собака скулила и бегала по клетке, а через время сдалась, легла и стала терпеть удары, не пытаясь их избежать. Но на этом эксперимент не закончился. Дверцу клетки открыли. Ученые ожидали, что собака выскочит, но она и не думала спасаться бегством. Она лежала, терпя удары, хотя могла покинуть клетку. Человека в позиции жертвы можно узнать по потухшему взгляду, сутулой спине, тихому голосу. При взгляде на таких людей складывается ощущение, что в них нет энергии. Они словно пустые внутри. Таких людей ничего не радует. Они не умеют получать удовольствие от жизни. Скорее всего, они сами не знают, чего хотят. Им просто плохо. Плохо в окружении людей. Плохо наедине с собой. Жертва уверена, что ее ущемляют. Своими стенаниями и жалобами она пытается привлечь к себе внимание. И это дает ей ощущение собственной значимости. На самом деле, она нуждается в любви, в сочувствии и поддержки со стороны близких. Но просить об этом и получать это она не умеет. Жертвы – искусные манипуляторы, но сами об этом не догадываются. Человек со здоровой психикой может сказать прямо «Мне хочется, чтобы ты меня сейчас обнял». Жертва же скажет «Ты меня никогда не обнимаешь». Она искренне полагает, что кто-то должен быть ответственен за ее счастье и благополучие. У нее инфантильное, то есть детское отношение к жизни. И если обратиться к детству человека с психологией жертвы, то, скорее всего, с ним не считались, на него не обращали внимания, обесценивали его успехи и достижения, зато выделяли его недостатки. Ребенок вынужден был с этим мириться, потому что ничего изменить не мог. Делал то, что ему говорили, мнение его не учитывали. Жертва живет в постоянном страхе и тревоге, испытывает обиду и унижение. Находясь в этом состоянии, такой человек притягивает к себе неприятности и проблемы. Он не в состоянии себя защитить. Часто такие люди стараются всем понравиться. Никогда никому не отказывают. Многое делают в ущерб себе. Жертва не умеет выражать открыто свою агрессию. Она ее подавляет поэтому вынуждена в своей голове строить план мести или прокручивать бесконечные диалоги, что можно было сказать или как поступить. Но накопившийся гнев жертве нужно куда-то выплеснуть. Она успешно делает это в отношении тех, кто младше и слабее ее. И тогда выступает в роли агрессора. Какие последствия могут быть в дальнейшем, если продолжать оставаться в роли жертвы? Всегда рядом будет тот, кто будет играть роль агрессора – родители, преподаватель, начальник, партнер, сосед и так далее. Повышенная тревога со временем может перейти в депрессию или психосоматические заболевания. Как бы жертва не пыталась избегать трудностей и проблем, она их найдет повсюду. Из-за образа мышления жертва притягивает к себе весь негатив. Женщина-жертва терпит насилие со стороны супруга и не может от него уйти. Не может сказать начальнику, что работает сверх нормы и уволится, боится, потому что не верит в свои силы. Терпит колкости и сарказм в свой адрес со стороны друзей. Не умеет говорить «нет» и чувствует себя использованной. Жертва никогда не сможет выйти из этой роли, пока не осознает ее и не примет решение изменить свое положение. Следующим действием будет понимание того, что необходимо взять ответственность за происходящее на себя. Пусть следующие вопросы помогут тебе осознать свое участие в том, как складывается твоя жизнь сегодня. Первое. Что я сделала, чтобы ситуация сложилась подобным образом? Что мне нужно было сделать, чтобы это предотвратить? Второе. Что я еще могла сделать, чтобы изменить сложившуюся ситуацию? Третье. Какие конкретные действия мне нужно было предпринять? Отвечая на эти вопросы, ты будешь видеть новые возможности и способы преодоления своих трудностей. Учись выстраивать отношения с родителями, обозначать свои границы, говорить открыто о том, что тебя не устраивает, не боясь обидеть. Тогда с другими людьми наладить общение будет легче. Пока ты с родителями общаешься как ребенок, Ты эту модель проигрываешь и с другими людьми, с преподавателем, с парнем, с начальником. Если эти люди будут вызывать у тебя детские эмоции, то и поведение твое будет отнюдь не взрослого человека. И если ты хочешь, чтобы родители воспринимали тебя как взрослую, общайся с ними и веди себя соответственно. Когда 16-летняя девушка жалуется мне на повышенный контроль со стороны родителей, Приходится показать ей поступки, которым она не придает значения. Из-за них родители продолжают воспринимать ее как маленькую девочку. Она пытается отстоять свое право поехать с друзьями на выходные, за город, без взрослых, злиться, когда родители постоянно названивают, но совсем не обращает внимания на то, что может забыть про занятия с репетитором, потерять свой телефон, сесть не на тот автобус или проехать свою остановку. Конечно, родители продолжают вести себя с ней, словно ей 7 лет, пытаясь защитить ее от возможных неприятностей. Чтобы перестать быть жертвой, необходимо отказаться от привычки жаловаться. Нужно учиться справляться с трудностями по мере их появления, не испытывая жалости к себе и чувства беспомощности. Необходимо поменять образ мышления и переключаться с тревожных мыслей на те, которые вызывают приятные эмоции работать над повышением самооценки и вести активный образ жизни. Научиться принимать себя такой, какая ты есть, быть внимательной к своим желаниям и потребностям. Продолжай читать книгу и узнаешь, как этого достичь. А пока поделюсь одной из своих любимых притч. Идет судебное заседание. На скамье подсудимых находится мужчина, которого обвиняют в убийстве и после вынесения приговора у него берет интервью журналист, спрашивает преступника, как он докатился до такой жизни. Ведь это не первое его заключение. Выйдя на свободу, он снова получает очередной срок и садится в тюрьму, на что тот отвечает, «А что вы хотите?» Отец все время пил, а мать била. В это же самое время идет церемония награждения другого мужчины, который является родным братом преступника. Это уважаемый человек в городе, который заботится о благосостоянии жителей этого города, их безопасности. Он строит детские сады и школы, облагораживает парки и детские площадки, открывает спортивные секции. И в этот день жители собрались на праздник на площади в центре города, чтобы выразить ему свою благодарность. После окончания церемонии другой журналист задает ему вопрос, как вам удалось достичь таких успехов? на что мужчина отвечает «А что вы хотите? Отец все время пил, а мать била». Смысл притчи в том, что мужчины воспитывались в одинаковых условиях. Однако один из братьев предпочел сдаться и обвинять других в своих бедах, а для другого тяжелое детство стало мощной мотивацией менять к лучшему свою жизнь и жизни других людей.